Сейчас разобьюсь! Почему есть люди, у которых кожа темная? Не такая, как у нас Есть такое вещество в организме человека Меланин называется Помнишь, я тебе рассказывал? Оно находится у нас в коже Ну и в волосах, в корнях волос также В больших количествах меланин вырабатывается, когда мы долго находимся под солнцем Ну такая его особенность, этого вещества И тот загар, который появляется у нас на теле И это тот самый меланин и есть Но для белокожих людей Которые живут в странах, где солнца мало Как мы с тобой Загар – это защитная реакция нашего организма А в тех странах, где солнце более активно Где не бывает такой осени и зимы, как у нас ну, В Африке, например У людей этот загар стал природным И уже передается по наследству От бабушек, папа и мамы к их детям То есть меланина У людей, живущих в жарких странах, намного больше, чем о, у нас, чем у нас с тобой, например Он-то и дает такой темный цвет кожи